Мы видели, что императрица считала Тюмень основной базой, где работали для спасения семьи хороший русский человек. Но ведь она связывала, объединяла в одно целое и Тюмень, где сидел Соловьёв, и Омск, откуда приехал Демьянов. Нет сомнений, одними общими действиями Соловьёв был связан с Демьяновым. Но роль Демьянова была подсобная. Он помогал Яковлеву увести царя, что было главной целью. Не был ли связан с Яковлевым и Соловьев? Царь не знал заранее, что его увезут из Тобольска. Он не хотел этого. Никто вообще не знал об этом в Тобольске. Но Соловьев знал об этом заранее, ровно за две недели. Под датой 12 апреля 1918 года, но в вастиле, он отмечает в своем дневнике о предстоящем увозе семьи из Тобольска. Есть и другой факт. Сергей Марков, офицер Крымского полка, шефом которого была императрица, пасынок известного Илтинского города начальника генерала Думбаци. Его связь с Распутиным началась с 1915 года. Он был в кружке свой человек. Матрёна Соловьёва везде называют его в дневнике Серёжей. Проживая в Тюмени под именем Сергея Соловьёва, Марков служил у большевиков, как красный офицер, и командовал у них в Тюмени революционным уландским эскадроном. Этот эскадрон по выбору Яковлева и конвоировал государя в его последний переезд к Тюмени. Марков был в полном повиновении у Соловьева. С увозом царской семьи из Тобольска роль их в Тюмени кончилась. 22 мая проехали через Тюмень, направляясь в Екатеринбург дети царя. Марков отправился следом за ними и через Екатеринбург прибыл в Петроград. Как уландский эскадрон Он лгал здесь, нам рассказали свидетели. В августе месяца 1918 года Марков в Киеве, занятом тогда немцами, играл роль здесь что та же. В Петрограде он лгал русским монархистам, что всё готово для спасения царской семьи. В Киеве он лгал им, что её спасли. Странным казалось поведение молодого русского офицера, некоторым оно казалось подозрительным. Генерал Энн показывает, в Киеве в германской комендатуре я встретился с неизвестным мне господином. Он называл себя корнетом Крымского конного полка имени государственной императрицы Александры Федоровны. Он говорил, что он пасынок генерал-губернатора Думбадзе по фамилии Марков. Мать его, урожденная Краузе. Марков определенный монархист, ярко выраженной германской складки. Мартов рассказывал, что он ездил по пятам за царской семьёй и был в Царском, когда она была там заключена. Потом, как он говорил, командовал где-то из кадровых красных и попал в Тобольск. Он говорил, что уехав из Тобольска, он уже в Москве узнал, что их перевозят в Екатеринбург. Все, кто его слушал, указывали ему на это, что царская семья убита. Мартов тверял нас, что вся царская семья жива и где-то скрывается. Он говорил, что он знает, где они все находятся, но не желал указать, где именно. В Киеве этот самый Марков был на совершенно особым положении у немцев. Он сносился телеграммами с немецким командованием в Берлине. Немцы за ним очень ухаживали. Из Киева он выехал не с нашим эшелоном, а с германским командованием. Если он выходил в город, его сопровождали два немецких капрала. Он говорил, что он сам бывал везде, а он был в Берлине и в Советской России имел повсюду доступ у большевиков через немцев. Марков представил по моему требованию свои письменные показания по делу. Нужно самому читать их. В период от 19 июля по 15 августа, когда я уехал из Петербурга в Киев, по всем наведенным мною справкам у немцев, которые имели связь тогда со Смольным, чиновник немецкого генерального консульства в Питере Герман Шиль, других не помню, Семья была жива. Постоянно немцы говорили. Да, вероятно, государь расстрелян, но семья жива. Да, я говорил с Шиллем, других, с кем я говорил, не помню. В октябре месяце 1918 года происходит в Киеве свидание Маркова с неким Магенером. Магенер в половине октября приехал в Киев. Оказался чиновником Германского министерства иностранных дел. Лет 53-х говорит: "Отлично по-русски. До войны 23 года жил в Одессе. У него было какое-то коммерческое дело. Перед войной он уехал в Германию". Магеннер категорически заявил, что царская семья жива, но о государе он ничего не знает. Но в всяком случае, государь не с семьёй. Это он узнал от германской разведки в Пермской губернии.